Антон Петряков. Быть нельзя казаться. Издательство Питер, 2023 год. Эпиграф. Она привлекает внимание к незаметному притворству в том, как вы думаете. Джеймс Бюдженталь о психотерапии. Предисловие из знакомства. Приветствую вас, дорогой читатель. Те, кто уже прочел две мои предыдущие книги или кто знаком с моей образовательно-практической деятельностью в интернете, могут пропустить эти несколько строчек. Для тех же, кто взял эту книгу впервые в руки, думаю, стоит представиться и рассказать, о чем она. Итак, меня зовут Антон Петриков, и я специалист по начинанию и небросанию новой жизни с понедельника. Именно так, шуточно, я сам себя отрекомендовал почти восемь лет назад, когда, Когда устав от бесконечных распросов, завёл видеоблог Fresh Life 28. Поначалу, конечно, создавалось впечатление, что блог был одним из сотен тысяч блогов о том, как похудеть. Однако я знал, что корень всех проблем без исключения, от лишнего веса и алкоголизма до неудач в личной жизни и бизнесе один, и имя ему ложь себе. Разумеется, начн я говорить своей аудитории напрямую об этом, как о главном, Слушать меня никто бы не стал. Никому не интересно слушать неизвестно кого. Это нормально. Я, кстати, объяснил причины этого во второй книге: как начать думать в понедельник и не перестать во вторник. Посему для начала я, пользуясь своей осведомлённостью об особенностях мышления и психики, обеспечил результат в сбросе лишнего веса десятком тысяч, а при скромных подсчётах даже сотням тысяч людей. Результатами делятся десятые доли процента аудитории. Увы, это социологический факт. Но даже сейчас это тысячи фото до и после, рассказов о том, как люди бросили пить, курить, изменили свою жизнь. Все это открыто, и вы можете посмотреть их на сайте freshlife28.ru и на YouTube-канале. Что же, обретя авторитет человека, у слушателей которого похудение на 40 плюс килограммов в порядке вещей И ничего необычного в этом нет. Я уже мог говорить с его позиции. Первая моя книга Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить уже во вторник к тому моменту уже плотно находилась в списке бестселлеров. Значит, и все карты в руке. И я приступил к рассказу о том, что же заставляет людей так ошибаться в суждениях и почему они до знакомства с моими материалами, в которых никакого секретного секрета нет, не могли получить желаемого. Так я впервые заговорил на своём ресурсе о всеобщем обмане, основанном на специфике работы нашего мозга, когнитивных искажениях. К тому моменту я не собирался писать вторую книгу и думал ограничиться серией видео, но началась история с модной болезнью, имя которой лучше не называть. Видя, как всё, о чём я говорю, с успехом применяется на умах людей, создавая любые мнения, я всё же написал вторую книгу. А когда она завоевала победу и премию Здравомыслие года 2021, решил продолжить. Примечание. Здравомыслие года 2021 ежегодная премия за заслуги по литературе в области медицины Министерства здравоохранения, Министерства науки и высшего образования, телеканала Доктор и компании Технологии доверия. Итогом и стала книга, которую вы держите в руках, которая является инструментом получения успеха в абсолютно любой деятельности. Прошу заметить, не рецептом, когда вы делаете по пунктам шаги, смешиваете ингредиенты и получаете результат, а инструментом. То есть вам придётся приобрести навык его использования и применять индивидуально по ситуации в каждом случае. В этой книге не будет модных фраз, разберём кейс или применим темплейт и подобного. Обилия примеров не в счёт. Эта книга обеспечит вас картой местности с минимумом искажений, по которой вы сможете дойти туда, куда сами захотите, и не заблудитесь к тому успешному успеху, который вы сами понимаете под этим словосочетанием, разумеется, идти вам придётся самим и не всегда в комфортных условиях, но поверьте, оно того стоит.